«Да, я часто думал об этом, о том, что я мог бы основать династию, что мог бы найти себе достойную пару». Байта внезапно поняла, что означает горящий в его глазах алчный огонь и похолодело. Магнифика печально покачал головой. «Я понимаю, чего вы испугались, но это глупо. Если бы все могло быть иначе, я очень легко сумел бы сделать вас счастливой».